Конечно, Надя ходила на работу не только для того, чтобы восхищаться кости Коршуновым. К медицине душа у нее лежала с детства, и со временем она не разочаровалась в своем выборе, как это иногда бывает, когда узнаешь профессию со всех сторон. Наоборот, с каждым днем становилось все интереснее и интереснее. Считается, что работать с детьми занятие не для слабонервных. Но Надя рискнула и никогда потом не пожалела о принятом решении. Ребятишки к ней льнули. И даже самое отпетые хулиганью из подростков, томящихся на обследовании, в ее смены не позволяли себе лишнего, хоть Надя считалась медсестрой не просто доброй, а даже слишком добренькой. Сейчас за ней по пятам ходила Юлечка, поступившая в больницу из детского дома, девочка с множественными пороками развития и умственной отсталостью. Надя однажды взяла ее на ручки, и с тех пор маленькая пациентка ее уже от себя не отпускала. Стоило Наде прийти на работу, как Юля бежала к ней. Это немножко мешало работать, но у Нади духу не хватало оттолкнуть ребенка, с которым жизнь обошлась так сурово. Не избалованный человеческим вниманием Юлечки, в общем-то, для счастья многое не надо было. Просто чувствовать рядом кого-то спокойного и теплого. Надя снимала назначение, а Юля тихонько сидела у нее на коленках, покручивая пуговицу халата. Истории Коршинова Надя, как обычно, оставила на сладкое. Сначала взяла папку заведующего, ибо его вавилонскую клинопись можно было разбирать только на свежий глаз. Кроме того, его рука не признавала заботливо прочерченных Надей полей, и назначение он писал где угодно, только не там, где положено, указывая путь к ним сложной системой стрелок. И порой приходилось хорошенько поломать голову, чтобы разобраться во всех этих таинственных письменах. На его фоне истории Кости выглядели просто эталоном каллиграфии, и старшая сестра порой ставила их заведующему в пример, на что тот отвечал в том духе, что «когда Константин Петрович научится так же оперировать, как пишут дневники, тогда и поговорим, а пока, граждане, терпите». Возразить на это было нечего, оставалось только проявлять смекалку. Надя так задумалась над очередным иероглифом заведующего, что не заметила, как подошли Коршунов с Яном Колдуновым. «Привет, Надюша», — улыбнулся Ян, а Костя взглянул как будто с неприязнью. «Позволю себе напомнить, что вы постовая медсестра, а не нянька». Отчеканил он так строго, что Надя не нашлась что ответить. «Почему-то я постоянно вижу вас играющие с детьми, тогда как вы должны выполнять свои прямые обязанности», — продолжал Коршунов. Да будет вам, Константин Петрович! Засмеялся Колдунов и наклонился к Юлечке. Просто Надюша сегодня работает с помощником, верно? Смена растет. Он подмигнул девочке, и та быстро повернулась к Яну левой стороной, показывая изуродованное ушко. Надя стала не по себе от этой готовности ребенка услужить, сделать то, что от нее требуется. На обходах студентам демонстрировали это ушко как симптом множественных пороков развития, и Юлечка, видно, запомнила, что от нее нужно людям в белых халатах. Яну, видно, тоже сделалось грустно, потому что он быстро погладил Юлечку по голове, пробормотав «Ничего, ничего, малышка». «Вы отложили истории больных под наблюдением?» спросил Коршунов. «Да, конечно». «А контрольные анализы заказали?» Надя отрапортовала, что уже взяты и через полчаса будут готовы. Очень хорошо. Коршунов взял папку с историями больных под наблюдением. От долгого использования изображение адмиралтейского кораблика на ней почти стерлось, а тесемки растрепались. И Надя видела, что кости неприятно держать в руках такую потертую старую вещь. «Так, вижу, лейкоциты не растут, температура нормальная». «Ну что, Ян Александрович, поможете исключить аппендицит? Все же 16 лет — это возраст ближе к вашим пациентам, чем к моим». Один момент. Ян взял у Нади Юлечку и высоко поднял ее на вытянутых руках. «Полетаем немножко, и все исключим». Надя улыбнулась. Вспомнилась, как папа также подбрасывал ее на руках. Может быть, не сама игра, но чувство удивительного покоя в этой высшей точке под потолком. Мама смеялась, кричала «Осторожно, осторожно!» Но ясно было, что ей не страшно, что она точно знает, папа никогда не выпустит дочь из рук. И Юлечка сейчас смеялась так же звонко и заливисто, как и Надя тогда. Как вообще смеются все дети на земле, когда счастливы? Колдунов кружился и гудел, как самолет. Надя не могла сдержать улыбки и думала, как хорошо, что клиника только открылась после отпуска, больных еще мало, и в основном это уже большие дети, иначе молодому доктору пришлось бы летать с ними до утра. Константин Петрович нахмурился и демонстративно взглянул на часы. «Разрешите напомнить вам, Ян Александрович, что дети — это наши пациенты, а не игрушки?» «Ладно, ладно», — обещал Колдунов, переводя дыхание. Последний заход на цель — и иду. Надя заворожённо смотрела, как он быстро, но бережно проносит ребенка по широкой дуге, будто самолет заходит на посадку. Внезапно Костя наклонился к Наде и внимательно посмотрел ей в глаза. «Я вижу, вы добрая девушка», — сказал он негромко, «но мой вам совет — не привязывайтесь слишком сильно к этому ребенку. Когда Ян вернул ей Юлечку, Надя обняла ее крепко-крепко. Пусть так, но даже самый больной и убогий человек имеет право получить свою порцию радости. Доктора пошли смотреть ребенка с подозрением на аппендицит, и напоследок Надя поймала взгляд Кости, то ли жалостливый, то ли брезгливый. Этот взгляд был Наде хорошо знаком, так многие смотрели на больных детей. В теории, на словах, жалели, а на деле сторонились, старались поскорее оказаться от такого малыша как можно дальше и вообще забыть о нем. Может, бессознательно боялись чем-то заразиться, а может, просто не хотели расстраиваться. Костя, понятное дело, таких страхов не испытывал, но дети были для него всего лишь пациентами, сырьем для работы, как тесто для пекаря или мрамор для скульптора. Наде было очень жаль, что Коршунов такой равнодушный и холодный человек. Немного грустно, что он, видя ее с дефективной юлечкой на руках, невольно переносит часть своего отвращения и на нее саму, но что-то изменить она была не в силах. Костя такой, как есть, и она тоже. И любовь так сильно пустила корни в ее сердце, что уж непонятно, какими чудовищными пороками избранника можно ее вытравить. Остается только радоваться, что чувства ее безответны. И как бы дальше там ни повернулась, а жить с этим черствым сухарем Надя никогда не придется.